Глава 32. Смитбек замер. Чувства его были обострены до предела. Посмотрел налево, направо. Напряг зрение в зеленоватой темноте. Не было слышно ни звука. Никто на него не накинулся. Должно быть, воображение разыгралось, подумал он. Такое место кого угодно с ума сведет. Очень не хотелось оставлять бойлерную с ее слабым освещением, Однако он знал, что должен идти. Надеялся отыскать погрузочную платформу. Не менее важно найти поблизости хорошее место, где можно укрыться. Судя по всему, на поиски уйдет немало времени. Подождал пять минут, прислушался, надо же убедиться, что ничто ему не угрожает. Затем выбрался из бойлерной и пошел туда, где, по его разумению, должна была находиться тыльная сторона здания. Бледный свет пропал, и Смитбек снова замедлил шаги. С выставленными вперед руками осторожно переставлял ноги, чтобы ненароком не ушибиться снова. Остановился. Кажется, опять какой-то звук. Уж не идет ли кто-то следом? Сердце заколотилось. И он остановился, стал ждать. Нет, тихо, лишь вдалеке пищат мыши. Через минуту медленно пошел вперед. Неожиданно руки наткнулись еще на одну стену — грубый камень, скользкий от влаги. Следуя вдоль стены направо, он обнаружил перпендикулярную стену, а в ней, похоже, стальную дверь. Пальцы заскользили по косяку, пока не нащупали ручку. Он схватился за нее, нажал — ручка не повернулась. Набрав в грудь воздуха, нажал и со всей силы тот же результат — ручка не двигалась. Выругавшись, пошел вдоль стены в другом направлении. Через двадцать шагов стена закончилась, и руки его снова схватили в воздух. Завернул за угол, потом остановился, сердце стучало в горле. Вдруг он увидел впереди пучок света, обрамлявший поворот в коридоре. Кто-то только что включил там свет. А может, он находился там все это время? Смитбек замер на месте, не зная, что делать, Он был уверен, что туда ему и надо идти. Свет словно приглашал его. А что, если там кто-то поджидает? Он стал красться вперед, прижимаясь к стене. Затем заглянул за угол. Коридор был освещен тусклыми лампами, свисавшими с потолка. Их было немного, они отстояли далеко друг от друга, и свет, который отбрасывали, был слабым. Но зато он видел, куда идет. Самое главное, коридор был пуст. Стало быть, решил Смитбек, никто не включал свет. Он горел здесь давно, просто он его поначалу не заметил, или, возможно, был слишком далеко отсюда. Смитбек медленно пошел по каменному коридору. По обеим сторонам распахнутые старинные двери, а за дверями полумрак. Он останавливался, заглядывал внутрь. Винный погреб, ряды бутылок, покрытые плотной паутиной, тяжелые деревянные бочки. Другая комната оказалась старинным архивом, деревянные шкафы, набитые пожелтевшими документами. Бильярдная комната. Сукно на столе порвалось и сбилось. Этого и можно было ожидать в особняке, превращенном в психушку для богачей. Смитбек шел дальше. К нему возвращалась уверенность. План его хорош. Подвал не может продолжаться бесконечно. Скоро он увидит погрузочную платформу. Должен увидеть». И снова возникло ощущение, что кто-то его преследует. И этот кто-то намеренно идет за ним шаг в шаг, чтобы Смитбек не услышал. Он резко остановился. Он не был уверен, но ему показалось, что он услышал звук прерванных шагов, словно кто-то в темноте позади него замер, занеся ногу. Он повернулся. Коридор, во всяком случае его освещенная часть, был пуст. Смитбек облизнул губы. «Пендергаст?» — попробовал он сказать, но горло пересохло, и язык не шевелился. Он печенкой чувствовал, что кто-то был позади него, но не Пендергаст. О, Боже! Только не Пендергаст! Снова пошел вперед, сердце колотилось, как бешеное. Теперь он не считал слабый свет подарком судьбы. Свет был предательским, разоблачающим, и теперь он был уверен, свет включил тот, кто крадется следом, чтобы лучше его видеть. На вас поставили, за вами гонится опасный убийца. Смитбек постарался отогнать от себя желание бежать. Паника здесь неуместна. Ему нужно подумать. Нужно отыскать темный угол, место, в котором он мог бы спрятаться. Но прежде необходимо удостовериться, знать наверняка. Он быстро миновал одну лампочку и вошел в темный промежуток, замедлил шаг... Затем круто обернулся, темная тень отпрянула от света в закоулок. В этот миг ожидаемый, но ужасный нервы Смитбека не выдержали. Он развернулся и понесся по коридору, как напуганный заяц. Стук тяжелых ботинок позади него понуждал бежать еще быстрее. Дыхания не хватало. Смитбек миновал последнюю лампу и очутился в бесконечной спасительной темноте, и вдруг на него обрушилось что-то холодное и беспощадное. Смитбек остановился, голову и грудь пронзила дикая боль, в черепе полыхнуло белым огнем, сознание оставило его, и он упал на землю. В последний миг он почувствовал, как кто-то стальной хваткой вцепился ему в плечо.